И тут, впервые в жизни, у него вдруг развязался язык. Вы самая красивая, самая добрая, самая очаровательная девушка на свете. Вы обворожительны, и я люблю вас всем сердцем. Я не смею и помыслить о том, чтобы вы могли полюбить такого ничем не замечательного человека, как я. Но если вы, дорогая мисс Охара, подадите мне хоть искру надежды,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 Восторженное бормотание Чарльза заглушало их голоса. «Ах, помолчите!» — прошипела Скарлетт, машинально сжав его руку и даже не поглядев на него. Обиженный, ошеломлённый Чарльз покраснил ещё сильнее. Но тут он заметил, что взгляд Скарлетт прикован к его сестре и облегчённо вздохнул. «Скарлетт, конечно, просто боится!»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 Главное орудие её чар —